Я жив, точнее, бессмертен. Анабель была демонически умна и талантлива. Она сумела сделать меня почти человеком. Я ем, пью, хотя при желании могу неделями обходиться без еды и питья. У меня растут волосы и ногти, и все остальное функционирует совсем как у людей. Только к этому прилагаются кое-какие необычные таланты и привязка к роду. Я обязан подчиняться барону и выполнять любые его приказы. В серых глазах ничего, кроме усталости и горечи. Как жаль, что она Анабель давно умерла. Я охотно сплесала бы на ее могиле. Донал вдруг отстранился и скрестил руки на груди. Так как вы догадались, что я необычный начальник стражи? Ловко он увел разговор от скользкой темы. Я пожала плечами и перечислила: Во-первых, у вас очень странные отношения с семьей. Во-вторых, все эти непонятные появления даже при запертых дверях и на большом расстоянии. В-третьих, Фицуильям не настолько наивен, чтобы доверить охрану замка одному-единственному человеку, пусть даже лучшему бойцу. В-четвертых, вы с Рамуальдом, пятым бароном, слишком похожи, чтобы это можно было списать на случайность. В-пятых, на вас странно реагируют кошки, то шипят, то ластятся. Они чувствуют мою силу кивнул Донал рассеянно и усмехнулся. «Родители Рема не использовали амулет, так вышло. Что же, исчерпывающий вы молодец, миледи!» «Доналл», — нахмурилась я, и он поднял ладонь. «Простите, знаю, что вам неприятен этот титул, и за это, перехватив мою руку, он легко погладил золотой ободок на пальце, украшенный стилизованной розой. Вы тоже меня простите». «Кто именно вам может приказывать?» — спросила я медленно, желая проверить еще кое-какие предположения. «Все скотты или...» — Донал пожал плечами. «Законный барон Меллоуэн. Когда его нет в замке, тот, кому она отдаст баронскую цепь, знак своей власти». Я открыла рот и закрыла, вспомнив сухопарую фигуру свекрови, стоящей перед священником. Я тогда еще удивилась ее старомодному украшению, старинной золотой цепи с массивными звеньями. Так вот как свекровь уломала Донала меня похитить. Воспользовалась отсутствием Фицуилема и его, прямо скажем, опрометчивым доверием. «Вот же!» — выдохнула я. Меня прервали торжествующие крики и хохот. Призраки гурьбой вывалились из стены. Рэм торжественно возложил к ногам Донала что-то, завернутое в тонкий, украшенный вышивкой кружевами носовой платок. Мотив вышивки до боли знаком, все та же злосчастная роза. «Ваш приказ выполнен, сэр!» — произнес он важно и ответил поклон. И тут же Залихватски мне подмигнул. «Кажется, Донала правильнее называть начальником призрачной стражи». Он осторожно отогнул краешек платка, и я подалась вперед. На тонкой ткани лежали темный флакон со слегка аполисцирующим содержимым и обгрызенная кость, перевязанная бечевкой с перышками, бусинками и бог весть чем еще. Шаманство! Донал брезгливо вытряхнул кость и, поднявшись на ноги, раздавил ее каблуком. Влажно хлюпнуло, что-то душераздирающе взвыло. Бр, пакость какая! К фиалу он отнесся куда бережнее. Взял через платок, посмотрел на свет и скривил губы. «Какой талантливый мальчик!» — процедил он сквозь зубы. «Руки бы ему оборвать!» «Выполнять?» — предложил Рэм с готовностью. Донан лишь отмахнулся. «Что это такое?» — не выдержала я. «Черная магия!» — объяснил Донал коротко, зато исчерпывающе, и повернулся к призракам. «Вы видели, кто его впустил в замок?» «Нет», — сознался Рэм, почесывая в затылке. «Бежал он отсюда точно в одиночку». «Когда пришел, мы не заметили. Из-за этой штуки, да?» Он кивнул на странную кость, от которой осталось лишь черное пятно, похожее на жирную сажу. «Доналл рассеянно кивнул. Миледи!» — позвал он при духах, обращаясь ко мне предельно почтительно. «Вы знаете, чей это платок?» И протянул его мне, осторожно отложив фиал в сторону. Я присмотрелась, поднесла к носу, пахло ландышами, легко и нежно. «Понятия не имею», — созналась я честно. «Наверное, Хелен или Джорджины?» «Миссис Скотт предпочитает тяжелые сладкие запахи, например, розовое масло». Доналл нехотя согласился. «Похоже на том. Точно никого-то из слуг. Платок и духи не из дешевых. Да слуги и не посмели бы вышивать розы». «Почему?» — брякнула я, но после выразительного взгляда Доналла сообразила. «Ах да, герб Скоттов». Я покосилась на розовый куст, неестественно бурно цветущий и благоухающий на весь склеп. От этого душного, приторного запаха начинала болеть голова. «Ладно, разберемся», — пообещал Доналл хмуро. «Что с Адамом?» «Штаны мокрые, а так цел», — фыркнул Рэм и взлетел к потолку. «Шли бы вы спать!» «Дельная мысль», — подхватил Доналл и повернулся ко мне. «Миледи». «Да, конечно», — опираясь на его руку, Я поднялась на ноги и отряхнула платье. Была рада знакомству, уважаемые бароны. «Взаимно!» — важно кивнул Рэм, а остальные призраки поклонились молча. Обратный путь я почти не запомнила. Темно, хоть глаз выколи, но Доналл уверенно лавировал между старой мебелью и рухлядью, каким-то чудом находя дорогу. У входа в западную башню он остановился. «Доброй ночи!» — пожелал он, не глядя на меня. «Добрый!» — отозвалась я рассеянно. Глаза слепались, впечатлений для одного дня оказалось слишком много. Я обернулась так резко, что Доналд чуть заметно вздрогнул и спросила негромко. «А где могила Анабель? Тут? В замке?» Донал дернул щекой и отступил на три шага, прячась в тени. «Вы не догадались?» Тело Анабель сожгли, а из пепла вырос розовый куст. Она говорила, что это окончательно закрепит ее проклятие. Я не нашлась с ответом. Молча вошла в башню, заперла двери и обессиленно прислонилась к ней спиной. Перед глазами стоял розовый куст, оплетший пустой саркофаг. Я уже ненавижу эти проклятые розы. «Миледи, доброе утро!» — прощебетала Бетти, вырывая меня из сладкой дремы. «Завтракать бы... Бо... — «Ой!» Дребезг и кошачьи мяука не подействовали ни хуже ведра воды на голову. Лиса, простонала я, обозрев осколки на полу, темно-коричневая лужица кофе, прилипшая, конечно же, маслом вниз к полу бутерброды и усыпанная осколками яичница. Мой завтрак бесславно погиб. Нашкодившая лиса затаилась за креслом, посверкивая оттуда зеленью глаз, а спавшая со мной Марка гибко спрыгнула на пол, понюхала бутерброд и, подцепив лапкой колбасу, принялась есть. Миледи, я сейчас все уберу», — пообещала Бетти чуть не плача. «Не спеши», — махнула рукой я. «Кофе я сварю в лаборатории, а перекусить можно и позже». Выбравшись из постели, я поплелась умываться. Когда вернулась, меня встретил Донал. «Доброе утро». Он протянул кружку, украшенную черной кошачьей мордой. «Угощайтесь». «Доброе утро». «Спасибо». Я взяла чашку, пряча глаза. После ночных откровений смотреть на Донала было неловко. Словно почувствовав это, он отвернулся и устроился в кресле у окна. Осмелевшая лиса запрыгнула ему на колени и начала топтаться, выпуская и втягивая когти. Начальник охраны, даже не поморщившись рассеянно, почесал ее за ушками и погладил вдоль хребта. Кошка с низким довольным мяу брякнулась на спину, подставив ему беззащитный пушистый живот. Мя, обиженно напомнила о себе с пола Марка. Я подхватила ее под пузо и пересадила к себе. Новости есть? Делано небрежно поинтересовалась я, прихлебывая кофе. Кошки несколько разрядили обстановку, так что честно заслужили свою порцию ласки. Донал покачал головой, сверля меня напряженным взглядом. Адам из замка сбежал, и я позабочусь, чтобы он больше не вернулся. Что теперь? напрямик спросила я, допив кофе. «Надо найти пособницу Адама». Голос Донала похолодел, и я понимала, почему. Он крайне болезненно относится к предателям, иначе она может продолжить вредить Скоттам. Я покосилась на его руку, стеснувшую подлокотник кресла, и не удержалась. «Почему вы не...» Я запнулась, и он подхватил криво, улыбаясь. «Не питаю к Скоттам недобрых чувств, не желаю им зла». Отведя взгляд, я кивнула, а Доналл объяснил спокойно. «Они не виноваты в том, что натворила Анабель. «Они не пытались это исправить?» Заметила я тихо, но твердо. Доналл упрямо мотнул головой. Анабель не оставила инструкций, как снять заклятие. И давайте не будем об этом». «Почему?» Рассердилась я. «Терпеть не могу, когда проблему пытаются замолчать. Можно подумать, она исчезнет, если спрятать голову в песок. Ну что за детский сад?» Лицо Донала застыло. «Они и мои потомки тоже. В конце концов, какое вам дело до этого?» Я уже открыла рот, чтобы разразиться гневной речью, но срезалась на горьком. «Вы ведь скоро уедете?» «Уеду». «А Донала останется. Блюсти покой замка». Я охранять своих сколько-то праправнуков. Я бы так не смогла, призналась я, честно прижав задремавшую марку к груди. Она сонно приоткрыла глаза и снова закрыла. Донал пожал плечами. «У меня нет выбора». «Так что насчет сообщницы Адама? Как думаете, это Хелен или Джорджина?» Я моргнула от столь резкой смены темы, но послушно задумалась. Ничего нового, впрочем, не надумала. «Джорджина!» «Это вполне в ее духе — влюбиться в неподходящего мужчину и наделать глупостей. Кстати, у нее есть похожие духи». Донал задумался, рассеянно поглаживая кошку. «Допустим», — признал он нехотя. «Но Хелен вполне могла позаимствовать платок сестры, как и духи. Так мы ни к чему не придем. Я ссадила кошку на пол и решительно встала. Нужно проверить теорию, раз уж она возникла, или доказать, или убедиться в ее несостоятельности». «Как?» — дунул насмешливо и загнул правую бровь. «Да, хороший вопрос. Разве что спросить в лоб, Джорджина, у тебя был роман с Адамом?» «Кстати, эта идея. Взять на нахрапом!» — предложила я с проклюнувшимся азартом. «Она ведь наверняка чувствует себя виноватой. Если сказать, мол, я все знаю, то не выдержит и проболтается». Он хрустнул пальцами и задумчиво признал. «Может сработать. Не зря же говорят, что на варе и шапка горит». «Только что вы будете делать, если это не она?» «Буду спрашивать у всех подряд», — хмыкнула я. «Пусть меня считают сбрендившей, что с того. Все равно я скоро уеду». Донал посмотрел странно. «Я с вами. На глаза показываться не буду. Вмешаюсь только, если что-то пойдет не так. Согласны?» «По-моему, это перестраховка», — заметила я и махнула рукой. «Но если вам так будет спокойнее...» «Будет», — сказал он твердо. «На то мы порешили». Как я ни старалась, уловить хотя бы тень присутствия Донала, не могла. Он скользил следом невидимый и неощутимый, и от этого было жутко. Интересно, каково это — жить? Нет, скорее существовать тут из века в век, привязанным к замку, и, будем честны, рабом своих же потомков. Смотреть, как они рождаются, живут и умирают. Брр. Я остановилась у двери и тряхнула головой, стараясь переключить мысли на стоящую передо мной задачу. Итак, дано. Романтическая девица, которая предала брата ради возлюбленного. Что она предпримет и как себя поведет теперь, когда кавалера выставили из замка? Впрочем, для точного прогноза мало данных. Придется поступать в лучших научных традициях, действовать на наобум, а потом притворяться, что так и задумано. Глубоко вздохнув, я распахнула дверь в спальню Джорджины и натолкнулась на удивленный взгляд Хелен, сидящую у постели сестры. Сама Джорджина разметалась по постели, дышала она тяжело с присвистом, влажные от пота волосы прилипли к лбу и шее, нос покраснел опух, на скулах родили пятна лихорадочного румянца. «Что?» — встрепенувшись одними губами, спросила Хелен. Я выразительно поманила ее к выходу. Хелен поднялась и, бросив тревожный взгляд на сестру, вышла за мной следом. «Что случилось?» Выпалила она сходу, опираясь спиной о дверь, словно ноги ее не держали. «Долго рассказывать?» — ответила я неопределенно. «Что с Джорджиной?» «Надеюсь, не краснуха?» «Кажется, грипп. Хелен устала, отвела волосы со лба. «Жар и сильный кашель». Выглядела она немногим лучше спящей сестры. Под глазами синяки, платья несвежие, взгляд мутный. Завтракова? поинтересовалась я, на ходу пересматривая планы. Болезнь Джорджины спутала в мне все карты. Нечего и думать сейчас потревожить больную, даже если она всего лишь искусно притворяется. Помедлив, Хелен призналась «Нет, и не ужинала, кажется». «Почему?» — удивилась я. «Да так». Она нахмурилась и принялась наматывать на палец светлый локон. «Допытываться я не стала, успеется, все равно тут по душам не поговоришь». О чем-то тихо переговариваясь, по коридору шли две служанки, неся ведра и все, что необходимо для уборки. В отдалении послышался властный голос свекрови. Хелен вздрогнула и втянула голову в плечи, потом схватила меня за руку и, бросив «идем скорее», поволокла в столовую. Лакея мы по молчаливому уговору отослали, предпочтя обслуживать себя сами. Хелен только передала матери просьбу присмотреть пока за Джорджиной. «Так что случилось?» — заговорила Хелен основательно, подзаправившись. Глаза у нее совсем осоловели, как у наевшегося до отвала котенка. «Я кое-что узнала», — проговорила я многозначительно, — «о тебе». В детстве мама часто делала вид, будто уже знает о наших проказах. В итоге мы сами выдавали себя с головой. Хелена чего-то не смутилась, не стала отнекиваться или каяться. «О, как хорошо!» — воскликнула она, просияв. «Я не знала, как тебя попросить. Ты ведь мне поможешь?» Проверенная мамина тактика не подвела, только разговор явно свернулся куда-то не туда. «Смотря в чем», — ответила я осторожно, обескураженная столь странной реакцией. Она вдруг тревожно огляделась по сторонам и, цапнув меня за рукав, притянула к себе. «Я собираюсь бежать из дома», — выпалила она на одном дыхании. «Куда?» — поразилась я, убедившись, что она не шутит. Глаза Хелен ярко блестели, непонятно только от азарта или непролитых слез. «Подальше!» — выдохнула она. Потом устало потерла глаза и созналась. «Если честно, я толком пока не знаю, там разберусь». «С чего такая спешка?» «Определенно я делала успехи, обходясь в разговоре одними вопросами». Хелен сцепила тонкие пальцы в замок, прикусила губу. «Думаю, ты меня поймешь», — сказала она тихо и отчаянно. «Ты же не хотела замуж за Фицуильема, но тебя не слушали!» «Я тоже замуж не хочу!» «Совсем?» Усомнилась я, окончательно перестав понимать, о чем речь и при чем тут, собственно, я. Хелен мотнула головой. «Не знаю, но точно не за этого противного Роджера!» Она поежилась и зябко обхватила себя руками. «Чем так плохо Роджер?» Я сделала глоток чаю, обнаружила, что он безнадежно остыл и отставила чашку. Хелен возмущенно выдохнула. Я пояснила миролюбиво, я ведь его не знаю. «Роджер Пэкстон, вдовец с тремя детьми», — сказала Хелен сдавленно. и «Ему уже тридцать семь». Ого, я прониклась ее отчаянием. Хелен всего девятнадцать. Понятно, почему жених ее не обрадовал. Мама требует, чтобы я срочно за него вышла. Ни за что. Но зачем, — поразилась я. Ладно бы Джорджину, там понятно, зачем ее пристраивать хоть за кого-нибудь. Но ведь Хелен это не касается. «Мама говорит, что Фицуильям скоро лишится баронства!» Хелен смотрела в стол, нервно комкая платье. «Тогда он не сможет выделить приданное, и меня вообще никто не возьмет! Роджер — граф, у него есть влиятельные родственники, так что выгодная партия!» Она прикусила губу. «Глупости!» — отрезала я и сжала кулаки, сдерживая злость. «Ладно, моим мнением свекровь не интересовалась. Интересы семьи превыше судьбы незнакомой девицы» но поступить так с родной дочерью... «Я хочу уехать отсюда!» Хелен старательно, не поднимая глаз, разглаживала салфетку на коленях. «Хочу увидеть мир!» «Ты не могла бы... ну, дать мне рекомендацию?» «Я?» «Твой отец?» напомнила Хелен, совсем поникнув, потом прикусила губу и расправила плечи. «Я сама справлюсь, конечно!» «Но надо же с чего-то начинать!» Я задумалась... Как отреагирует папа, если я пришлю к нему старательную, хоть и бестолковую девицу? Впрочем, кое-какие задатки у Хелен есть. Та же Джорджина, небось, рыдала бы днями напролет, а если бы и надумала бежать, то наверняка не ушла бы дальше ближайшего поселка. — Хорошо, — сказала я медленно, — только мне нужно задать тебе несколько вопросов. — Каких? — она вскинула на меня взгляд, в котором настороженность смешалась с такой чистой, искрящейся радостью, что мне стало неловко. «То есть спрашивай, конечно!» «Где ты была сегодня ночью?» Она заметно растерялась. «У Джарджины Ей стало плохо еще вчера за ужином. Поднялась температура, и мы с мамой всю ночь дежурили у ее постели. А что?» «Да так, ничего», — отозвалась я, пряча досаду. «Моя версия рассыпалась, как карточный домик. Не может быть, что все трое сговорились. Какой смысл свекрови делать сына незаконнорожденным? Это ведь ого-го какое пятно на ее собственной репутации!» «За мужество... дочери с вероятным следующим бароном того не стоит!» «Уверена, что Джорджина не притворялась?» Допытывалась я уже для очистки совести. Однажды Ирен не хотела идти в школу и нагрела градусник на батарее, но ее быстро вывели на чистую воду. Сомневаюсь, чтобы свекровь тоже купилась бы на такой детский фокус. Хелен медленно покачала головой. «Я не доктор, конечно, но у нее точно был жар», ответила она рассудительно. Я щупала ее лоб и обтирала уксусом. Врачи уже позвонили. Если хочешь, можешь сама с ним поговорить». «Тогда последний вопрос», — вздохнула я. «С кем Роман у Джорджины?» Хелен должна это точно знать, если распекала сестру за неосторожность. Девушка заколебалась, мордашка у нее стала совсем несчастной, и все же Хелен сказала твердо, «Это не моя тайна». «Нет, извини, я не могу». «Хорошо». Я глубоко вздохнула. «Скажи только, это... Адам...»